«Глава сорок третья. Генерал, ты мне будешь должен по гроб жизни», — прошипел мне в лицо инквизитор. Он смотрел на меня зелеными ядовитыми глазами. «Ты мне никогда не был другом, чтобы я тебе помогал». «Семья Джоунов способна сблизить даже злейших врагов», — заметил я, отворачиваясь. Мой хмурый взгляд и тяжелый вздох не остановил бушевавшего в моем кабинете инквизитора. — Я тебе очень благодарен, Радамант, если бы не ты. — Я, между прочим, глава департамента, а должен был орать, как девица, — шипел Радамант, скидывая с моего стола стопку книг на пол. — У тебя неплохо получилось, — заметил я, вспоминая, как выглядел Кар вчера ночью, и невеста твоя подыграла. — Кстати, где она? — Не поминай лихо. Осмотрелся и поежился Инквизитор, глядя на дверь, но дверь была закрыта. У меня уже в печенках сидит эта семейка, — шипел инквизитор, глядя мне в лицо. А еще я не ожидал, что старик Джоун позовет и тебя. Видимо, все серьезно, — заметил я, вспоминая былые времена. Что думаешь? Я думаю, что пропало, и хорошо. Будем искать для виду и очень стараться не найти, — заметил Радамант, плюхаясь в кресло. А ведь с виду ты не скажешь, да? Девушка как девушка. У меня даже кольцо не сработало на нее». Он повернул вокруг пальца кольцо, задумчиво глядя на свою руку. «Я не могу понять, что она такое». Резко встал Радомант. «И на что она способна? И, быть может, она не убежала, а прячется где-нибудь в доме? Чего она добивается? Какая ее цель?» «Если бы я знал», — ответил я, пытаясь припомнить короткий разговор в саду. «Но ты же с ней разговаривал». Настаивал Карс, снова с недоверием, глядя на кольцо. «Да она сама захотела со мной поговорить», — ответил я, видя, как нервный инквизитор трясет рукой, а с нее сыплются искры магии. Я вспомнил, как услышал тихий мелодичный голос, позвавший меня по имени. Позади меня стояла рыжеволосая красавица и улыбалась. «Красивый вечер, не так ли?» — прошептала она, опуская глаза. «Почему ты выбрал не меня, а ее?» Я ведь намного красивее сестры. Но ты почему-то выбрал именно ее. Может, потому что она похожа на мою кошку, которая была у меня в детстве? Произнес я, внимательно следя за плавными движениями. А ты не похожа. А я была уверена, что драконы ищут истинную... Лукаво заметила красавица. Ищут, но не всегда находят, ответил я, готовясь в любой момент отразить удар. Вместо этого она лишь усмехнулась, почему-то глядя на окна. — А тебя не бросятся искать? — О, вряд ли. Ведь я сейчас исправно пишу с мамочкой приглашение, — заметила девушка, снова нежно улыбаясь. — Я и здесь, и там. — Кто ты? — спросил я напрямую, видя лукавые огоньки в чуть вспыхнувших глазах. Тоненькие ручки одернули шаль. — Все тебе нужно знать, — отмахнулась девушка, склоняясь к Розе. — А вот твоя невеста до свадьбы может и не дожить. В этот момент я не выдержал и схватил ее за горло, но тут же из окна послышался крик. Дриана рассмеялась и растворилась, словно дымок прошла сквозь пальцы. Я снова сжал руку, не понимая, почему вместо того, чтобы продолжить допрос, я бросился на нее. — Поздравляю, ты ее спугнул, — заметил инквизитор очень недовольным тоном. — Нельзя доверять такое дело солдафонам. Тут тонкость нужна, деликатность. Не я ее вспугнул. Холодно ответил я. Но ты будь готов. У меня еще следующая ночь впереди. Ночью тебя, а отдуваюсь снова я? Ужаснулся инквизитор. Что на этот раз? Я случайно упал с лестницы? Шагнул в окно, перепутав с дверью? У идиотизма будут пределы? Что-то я пока не могу их нащупать. Я не могу понять вас, драконов. Не проще ли тебе исполнить супружеский долг в конце-то концов? И какая разница, что дальше будет с этой красавицей? Отсыпаешь откупные и лети куда хочешь. А зная ее мамашу, то грести будут обеими руками. Тем более, что невеста симпатичная, вполне. Не как моя, но тоже красавица. Можешь даже им оставить это поместье, оно им явно понравилось. Согласись, так же проще. Не проще. Отозвался я, слыша за дверью спешные шаги. Инквизитор налил себе бокал и сделал глоток. — В этом графстве не умеют делать вино, — проворчал он. — Господин, господин! — влетела в кабинет служанка. В руках у нее была простыня, а на щеках румянец. — Мы вывешиваем? У нас в графстве принято, сразу после свадьбы, чтобы разговоров не было. А то, знаете ли, люди всякое могут подумать. А у нас в графстве так подавно. Что вывешиваем? Насторожился я, не понимая, от чего служанка так краснеет. Как что? Округлила она глаза и стала разворачивать простыню. Вот! Пятно любви после первой брачной ночи? У нас в графстве все так делают. На простыне было кровавое пятно. Пф, Выплюнул инквизитор все, что успел отхлебнуть. Он закашлялся, глядя на простыню. Так и я говорил, что она красивая. Забудь, не смотри так. Это был не я.